Начала Василиса жить одна. живет себе, отца поджидает. Что делаешь, Василисушка? Прясть куколка начала. Что, без дела сидеть? Скучно. кого я у бабы-яги кормила. Я? Кому же другому быть? Напои меня студеной водой, Василиса Прекрасная. Изволь, сделай милость. Ой! Ой! Что же это на белом свете-то делается? Голубь трижды ударился об наличники, И превратился в доброго молодца Ивана-царевича. Спасибо, Василиса Прекрасная, расколдовала ты меня, пожалела гримычного, вот и стал я опять Иваном. Идем к царю-батюшке, он меня давно дожидается, Не небось, все слезы выплакал. Зачем мне с тобой? Я тебе не пара, Иван-царевич. Нет, лучше смертную чашу испить, чем с любимой расстаться. Нет, красавица моя, ты будешь моей женой, идем к царю-батюшке».